— Вот что! У вас завтра найдется полчаса свободного времени. — Увы, я уж чувствую, что это будут несвободные полчаса времени. Чем вы хотите меня занять? — Я все устрою раньше. Ваше дело только заехать в церковь, обвенчаться. — Неужели это можно так просто? — поглядела она на него, приятно удивленная. — Да, да, только полчаса, а потом мы с вами поедем путешествовать. Только поедем куда-нибудь подальше, хорошо? В вагоне экспресса так удобно, а вылезешь, пррррр, носички, суета, толпа на вокзале. В отеле нужно устраиваться. Что вы так на меня смотрите? Послушайте, неужели вам нравлюсь такая? Больше, чем когда-нибудь. Ведь это клад, спящая красавица. По крайней мере, лень помешает вам говорить и делать глупости. А что вы говорите? Он пылко целовал ее, а она, сложив классические извайные руки, на прекрасных коленях погрузилась в сладкую дремоту. После свадьбы меценат сделал все по желанию веры Полтора месяца они носились в экспрессах по всей Европе. Он пылкий влюбленный, она в состоянии сладкой неподвижности и полудремоты. Никогда еще в мире не было большего контраста между бешеным чавшимся экспрессом и этим роскошным неподвижным телом, безмятежно покоящимся в его железных недрах. Через полтора месяца эта удивительная пара вернулась, и меценат любовно устроил жену на отдельной квартире, потому что, как объяснила она, так меньше беспокойства. Жили они дружно, потому что меценат, насытившись первым пылом страсти, не докучал ей своими посещениями, снова погрузившись в мир мотыльков, телохранителей и пикников сухой на дорогом персидском ковре в своей дикой гостиной. — Перебесился! — благосклонно объясняла нянька, преклонявшаяся перед меценатом.